Адрес улица Рокет, 188, относился не к многоквартирной коробке, а к целому посёлку, состоящему из бывших фабрик, ныне перестроенных и превращённых в лофты, где селились художники, или в офисы продюсерских компаний и художественной мастерски. Каждое здание насчитывало по два этажа и своими остеклёнными стенами в вертикальных рейках смотрело на окрестности немного свысока. Мощёные булыжником улицы разделявшие дома — казались каменными ручьями, отполированными солнцем. Нарцисс не узнавал местности, однако не мог не чувствовать исходящего от неё уюта и покоя. Это был тихий уголок, приспособленный для комфортной жизни. на но, но Он не сразу сообразил, что оклик обращён к нему. «Но-но!» — уменьшительное оторно. Действительно, в паре десятков метров на пороге одного из домов стояли две девушки с сигаретами в руках.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 Чувство вины подступило к самому горлу едкой изжогой. Где бы он ни появился, везде оставляет за собой смерть и разрушение. Он — живое воплощение Блицкрига. Однако, как это часто бывает, сквозь немой вопль ужаса в душе пробивался тихий шапоток, принадлежащий инстинкту самосохранения. В заметках ни словом не упоминался нарцисс, хотя он провел на вилле Корто два последних дня.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 Улица упиралась в стеклянный фасад дома, наполовину скрытый зарослями бамбука, лавра и берючины. Те самые цветочки, которые поливали девушки. Он нырнул в густую листву и обнаружил почтовый ящик. Табличка на нём гласила «Арно Шаплен». Из ящика выпирали конверты. Он бросил на них беглый взгляд. Все письма были адресованы Арно Шаплену.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 Спрятавшись за ветвями бамбука, он с силой ударил кулаком по ближайшей к замочной скважине створке стеклянной двери. После третьей попытки стекло хрустнуло и осыпалось внутрь дома. Нарцисс сунул в щели руку, откинул шпингалет и повернул ручку. Проник в лофт и чуть не упал, споткнувшись о груду сваленных на полу газет и писем, но устоял и аккуратно запер за собой дверь. Окна были зашторены. Его никто не видел. Он крутанулся на месте и с удовольствием вдохнул спёртый воздух. Он был дома.